Глава двадцатая. Уже месяц живу во дворце, а толку ноль. Точнее, я в тупике и выхода не вижу. Как выполнить хоть одно задание системы, если никакой возможности нет? Начать с того, что по приказу системы в ближайший год я не имею права покидать Шумерскую империю. Но это еще цветочки. Ягодки идут дальше. Не я один такой умный, кто воплотил в жизнь защиту от дронов противника вокруг дворца, а после и города. Другие посланники сделали точно так же. У меня просто нет никаких возможностей вести наблюдения с помощью дронов на территории врага в центральных городах. И так чуть не потерял пять дронов при первой попытке провести разведку. Вот как в таких условиях выяснять силы других систем и уж тем более вычислить Люси хей А ведь она может иметь любую внешность в этом мире. Но на этом проблемы не заканчивались. После первого и пока единственного раза с императрицей больше не виделся. Когда я тогда раскрыл предательницу, то не думал, что тут все настолько плохо. Как оказалось, тут целый заговор назревал. Так что весь месяц всю империю лихорадило. Как говорится, потянули за одну ниточку и вытащили такой здоровенный клубок змей, что аж самому страшно. Теперь Мадлен вместе со всей своей службой безопасности работала в авральном режиме. А у императрицы просто-напросто не было ни секунды свободного времени. Странно, что этой ситуацией не воспользовались Джоу. Впрочем, с ними хватало и других забот. Начать с того, что до сих пор не знаю, кто во дворце является шпионом с их стороны. Конечно, можно поверить в то, что я весь такой удачливый и умный, а потому сходу вскрыл гнойник. Вот только почему-то уверен, что это не так. Не может быть, чтобы такая опытная оперативница, как Люси, допустила столь фатальную ошибку. Если честно, то мне вообще кажется, что нам просто слили всех этих заговорщиков. Но не верю я в то, что главную заговорщицу просто так заставили нацепить все те побрякушки, из-за которых ей раскрыли. Что мешало ей явиться, как обычно, и только потом доложить о содержании разговора? Зачем была эта наглядная попытка записать разговор? Да еще и Йонг Хванг зачем-то стояла в охране. Кстати, она до сих пор ни с кем не вышла на связь и сидит себе спокойно в тайном убежище, даже не выходя на улицу. А главное, сидит она в столице, в подвальном помещении посольства Джоу. Вопрос возникает, зачем она там торчит? Почему не пытается покинуть столицу и общается только с главой посольства? Ничего не понимаю. Тут или очень запутанная интрига, что, скорее всего, либо люси далеко не такой уж и опытный оперативник. В последнее верится с трудом. Была только одна радостная новость за последнее время. Это разведка тюрьмы, в которой содержали ю канара Там все было просто. Думаю, через пару дней можно будет переговорить с Сонг, и она сможет при поддержке моих дронов освободить сестру. Правда, учитывая наши с ней отношения, это будет непросто. Сонг поселилась в соседних с моими апартаментах и теперь отгоняет всех баб от меня. Но при этом сама со мной не разговаривает. Точнее, говорит только по делу, а на все остальные вопросы не отвечает и делает вид, что я ей безразличен. Надеюсь, хоть вопрос насчет сестры ее расшевелит. «А вот что делать с другими задачами? Ума не приложу!» Была еще одна мысль. Обратиться к Матлен и использовать ее агентов в других империях для того, чтобы выяснить все, что мне нужно. Но пока я не вычислил шпиона Алюсии, делать это рановато. Вот и получается, что все мои предположения пошли прахом. Не зря тут все восемь заданий выдали. Такое впечатление, что система уже наперед все знала. Что, учитывая ее опыт, неудивительно». Думаю, за века практики система и не с такими запутанными вещами сталкивалась. Впрочем, это знание никак не поможет мне выполнить миссию. Если хотя бы спутники можно было использовать, но и это под запретом. Уверен, что все это следствие договоренности между системами. И даже, кажется, понимаю почему. Если бы нам разрешили использовать весь свой арсенал, то местное население уменьшилось бы значительно. Кроме того, что нельзя использовать спутники, были и другие запреты. Нельзя использовать ядерное или любое другое оружие массового уничтожения. Это в том числе касалось и магии. Все, что может нанести урон разумным больше, чем в радиусе 10 километров, запрещено. То есть наш радиус поражения примерно равен 10 местным магам ранга «Абсолют». «Все еще раз обдумав, я все-таки решил сначала переговорить с императрицей, а потом, исходя из результатов разговора с ней, решить, обращаться к Мадлен или нет. Есть еще вариант договориться с Сонком в организации собственной службы разведки, но это будет долго. Даже если привлекать сразу профессиональных наемников, это все равно время. Если бы все посланники были на виду, то проблемы бы не было. А так у каждой системы на виду только один, максимум трое покажутся, и все». У меня была идея использовать Зака, чтобы он взломал местные системы и уже через них вести наблюдение, но пришлось отказаться. К сожалению, местные системы видеонаблюдения примитивны и посланников маскировки, естественно, не обнаружат. Если бы я знал, как в этом мире выглядит Люси, то стало бы проще. Но чего нет, того нет. Утром следующего дня я отправился на личную аудиенцию к Анастасии де Монтуан. Мой запрос, наконец, удовлетворили. Более того, со мной к ней пойдет только Сонг, и все. Кстати говоря, от безысходности я даже Сонг уже начал подозревать. Но тут мою разыгравшуюся паранойю успокоило сообщение систему, что Сонг вне подозрений. Хоть одна хорошая новость. Эх, как же не вовремя у меня вышел этот глупый конфликт с сонг. Даже сейчас она молча и с гордо поднятой головой шла рядом, делая вид, что я для нее просто официальное лицо. Анастасия нас приняла в малой зале, причем полностью выгнав охрану. Я уж не знаю, когда она спала, но, судя по мешкам под глазами, делала это нечасто. «Проходите, присаживайтесь», – устало упав на один из диванов, произнесла Анастасия, тут же скинув туфли и устраиваясь на диване полулежа. «Ничего, если я с вами поговорю в неформальной обстановке». «Вы здесь хозяйка», – иронично ответил я, а Асонк лишь вежливо кивнула, садясь в кресло у столика с напитками. Их, видимо, подготовили заранее. «Я так понимаю, что вы еще не всех выловили?» «Остались только мелкие чиновники и пара десятков младших офицеров и магов», вяло ответила Анастасия, прикрыв глаза рукой. «Так что вы хотели обсудить?» «Во-первых, о личном моем задании и общих планах богини. Начал перечислять я. После первой же фразы императрица убрала руку с лица и теперь с любопытством смотрела на меня. Во-вторых, мне понадобится ваша помощь в некоторых вопросах. В-третьих, то, что велено было передать вам лично. И в-четвертых, скоординировать наши действия». «Даже так?» — усмехнувшись, произнесла она. «Я думала, что вы просто прибыли для помощи в войне против Империи Джоу. Отчасти это так и есть, но в целом планы у богини намного обширнее», — уклончиво ответил я. «Хорошо, я внимательно вас слушаю». И хотя на лице у Анастасии было отстраненное выражение, я услышал еле заметные нотки сарказма в ее голосе. «Лично моя задача на данный момент — это охрана жрицы Сон Квэй и помощь в ее делах. Но, кроме того, мне поручено собрать данные обо всех посланниках других богов, и не только у Джоу». С намеком, сделав паузу, я пристально посмотрел на императрицу, та лишь поморщившись кивнула. Теперь по поводу передачи информации. Дело в том, что на данный момент империя Джоу заключила договоренность с цивилизацией из другого мира, с нурками. После этих слов Анастасия удивленно вскинула брови, а Сонг чуть не вскочила с места». «Да, есть некоторые цивилизации, что могут перемещаться между мирами. И эта информация пока что тайная. Но скоро, точнее через полгода, к вам прибудут послы от другой подобной цивилизации, что находится под защитой нашей богини. Так что, думаю, тайна в тот момент уже перестанет быть таковой». <coughs> Сев прямо на диване, прокашлялась Анастасия и, взяв стакан с чем-то спиртным, сделала глоток. А после, потеряв виски пальцами, сказала... «То есть все эти новые заклинания и резкий технический прогресс – это не прорыв их ученых, а технологии из других миров?» «Скорее всего, да», – согласно кивнул я. «И что может дать мне эта другая цивилизация?» – угрюмо спросила она. «Все, что нужно», – уверенно произнес я. «Все, что нужно, говорите?» – ехидно повторила она. «А то, что у наших врагов уже пять лет используют новые технологии, с этим как быть? Где нам взять новые заводы, людей и ресурсы? Все это не появится по щелчку пальцев». «Как меня заверили, в данный момент у Империи Джоу тоже нет никаких новых заводов или ультрасовременных технологий. Но как только вас посетят представители Дрого, эти технологии у них появятся», — спокойно ответил я. дрога это та самая ваша цивилизация?» — прищурившись, произнесла Анастасия. «Да, именно так», — кивнул я согласно. «Допустим, лет за десять мы сможем реализовать хоть что-то из новых технологий, но у вас не будет столько времени». Прервал я ее и тут же пояснил, пока она не успела спросить. Через 11 месяцев начнется активное вмешательство посланников всех богов в дела мирские. Другими словами, у нас исчезнут ограничители, и мы снова начнем свою войну. Вот только она затронет все четыре империи. Например, сейчас нам запрещено богами покидать территорию своих государств. Я так понимаю, что от нашего мнения ничего не зависит. Устало откинувшись на спинку дивана, вздохнула Анастасия. «Зависит общее направление, а также решение», — пристально глядя на нее, произнес я. «Если вы решите, что вам не нужна наша помощь, мы покинем империю». «А через полгода или меньше нас захватит империя Джоу или Инки», — невесело хмыкнула она. «Как я и говорила, выбора у нас нет. Можно узнать причину столь резкой смены политики богов». «Боюсь, что даже я не знаю, в чем основная причина. Но то, что мне известно, так это желание нурков присоединить вашу планету к своей цивилизации. Естественно, богиня не смогла оставить своих верующих без защиты», — ответил я. «А ваши дрога отличаются от них?» — насмешливо спросила Анастасия. «Да», — твердо произнес я. «Дрога предпочитают покупать то, что им нужно, а не захватывать». «Покупать?» — удивилась она. Новые технологии, новые знания, все это они не дарят просто так, а взамен хотят территории. Передал я ответ системы императрицы. При этом и сам слегка был удивлен такой трактовкой. Например, если вы выиграете войну, то они, допустим, получат в личное пользование какой-то обширный участок земли. Насколько обширный? Серьезно и по-деловому поинтересовалась императрица. Это уж вы сами с ними обсудите. Как договоритесь, так и будет. Пожав плечами, ответил я. Хм. Задумчиво хмыкнула Анастасия, делая очередной глоток из стакана. «Очень интересное предложение. Но куда девать местное население с таких территорий? Это вы также обсудите с ними напрямую». Четко ответил я, прочитав сообщение системы. «Опять я каким-то передатчиком работаю». «Хорошо, я поняла вас», – кивнула императрица, при этом хищно улыбнувшись. Видимо, уже обдумывала, что именно будет менять. Впрочем, это уже их дело. «Но, я так понимаю, на этом еще не все», – «Да», — кивнул я. «По нашим данным, Джоу, скорее всего, захочет заключить мирный или союзный договор с кем-то из других империй, и...» «Это невозможно», — уверенно ответила тут же Анастасия. «Ни мы, ни они не сможем сейчас заключить даже тайный договор с инками или египтянами. Это просто исключено». «Позвольте узнать, почему?» — удивленно спросил я. «В двух словах это не объяснить». Медленно и задумчиво глядя на свой стакан произнесла императрица. «Скажем так...» В каждой империи есть определенное влияние от каждой из сторон. И если, например, я захочу заключить договор с инками, то у меня сразу же отколются четыре провинции, которые их ненавидят. А это, на секундочку, 20% территории империи. Или же мне придется вводить тут войска, что породит гражданскую войну. И так с каждой из империй. У них почти все точно так же. Разве что у египтян все еще хуже, чем у других. «Их демократия поднимет такую волну народного гнева, что им будет не до войны с кем-либо». «Странно. Я думал, что у вас все не настолько сложно», – растерянно произнес я. «То есть каждая империя будет воевать сама за себя?» «Не думаю», – покачав головой, ответила Анастасия. «Тут скорее будет негласный нейтралитет. То есть, если, например, мы пойдем полноценной войной на Джоу, то инки-египтяне просто будут ждать, кто в итоге победит, а потом нападут». Причем, скорее всего, одновременно и с разных сторон. То же самое сделаем и мы, если они будут воевать». «То есть вопрос только в том, кто начнет первым?» – задумчиво спросил я. «Именно», – иронично ответила она. «Потому я не совсем понимаю, каким образом начнется война среди посланников. Например, они могут напасть на столицу, и нам придется ее защищать, но при этом может быть уничтожена половина города», – спокойно ответил я. «А посланники двух других империй будут просто смотреть?» Все так же с иронией спросила императрица «Что-то я сомневаюсь. Они или добьют тех, кто у вас останется в живых, или просто нападут на Джоу. Разве я не права?» «С такой стороны я еще не думал», – задумчиво произнес я. «Возможно, вы правы, но тогда все перейдет в тайную войну, и каковы будут последствия у нее, я даже представить не могу». «Зато я могу», – усмехнувшись, ответила императрица. «Все будет, как и сейчас. белотекущий конфликт, пока одна из сторон не ощутит слабость другой стороны. И вот тогда возможны варианты. Но все это вопрос на десятилетия вперед, а не на пару лет». «Не думаю, что все будет так просто», – неуверенно сказал я. «Ну, разве что они просто убьют напрямую лично меня», – беззаботно произнесла Анастасия. «Это невозможно», – уверенно ответил я. «Вас будет охранять посланник такого же уровня силы, как и я, но более опытный. Мужчина?» – удивилась она. «Да», — ответил я, прищурившись «А вы что, против Ха -ха -ха, как раз таки наоборот», — весело рассмеявшись, ответила она. «Двумя руками за. А если он еще и симпатичный, так еще и ногами. Он очень хорошо знаком с вашим миром, так что...» «Тем более хорошо», — азартно прервала меня она. «Да, даже не знаю, повезло к ему или нет. Конечно, Анастасия выглядела, как и все магии мира молода, на вид больше двадцати пяти не дашь, «Но вот как оно на самом деле, кто его знает?» Кашлянул я, смутившись от такого напора. «В любом случае, вряд ли у наших врагов получится устранить вас». «То есть он меня и ночью охранять будет?» Лукаво улыбнувшись, произнесла императрица, явно прикалываясь надо мной. «Да», — ответил я, но тут же добавил улыбнувшись. «Но не так, как вам хочется. Для этого у нас есть очень современное устройство». «Печально это слышать». Изобразив вздох сожаления, сказала она, «Если по поводу войны все, то что там у вас за просьба?» Обдумав все, что говорил до этого, понял, что о войне я все уже сказал, собственно. Конечно, я не согласен с Анастасией в вопросе военных действий, так как считаю, что все посланники будут искать любую возможность выполнить задание, но тем не менее доля истины в ее словах есть. До тех пор, пока у какой-то из сторон не будет уверенности в том, что они смогут победить, нападения не будет». Может ли это все перейти в болото? Вряд ли. Нурки и без помощи эсков, и сами многое могут. Но пока оставим в стороне этот вопрос. «Есть некоторые затруднения в поиске данных о силах посланников других богов», неуверенно произнес я. «Мы знаем только то, что у Джоу сейчас находятся шесть посланников, два такого же уровня, как и я, и остальные на уровень меньше. О посланниках в других государствах мы не знаем ничего». «Хмм...» – задумчиво хмыкнула Анастасия. «Этот вопрос больше к Мадлену, но у меня и у самой есть некоторые уточняющие вопросы. Например, каким образом мы сможем обнаружить кого-либо из посланников, если они скрываются? Да и как мы сможем определить их уровень? Мы даже не знаем, какой у вас уровень и что значит ниже по уровню» и «Если провести определенные операции с угрозой для жизни жильца Бога и одновременно напасть на правительство, то в этом случае посланники появятся», с сомнением в голосе произнес я, понимая и так, что идея плохая. «Я понимаю, что это звучит не очень разумно, но другого варианта пока не вижу». «Вы же понимаете, что это невозможно?» Усмехнувшись, спросила Анастасия и серьезно добавила. «Хотя, если Мадлен скажет, что такая возможность существует, то я буду не против». «Обставить это все нападение как угрозу с другой стороны?» «Насчет Мадлен и остальных у меня есть некоторые сомнения в надежности», произнес я и, увидев изумление на лице императрицы, подробно пояснил все свои сомнения по поводу слития заговора нам, а также свои подозрения на этот счет. «Ваши выводы, конечно, весьма интересны, но есть одна проблема», высушив внимательно меня, ответила императрица. «Точнее, даже не одна, а несколько». Начну с того, что Диана надела все свои, как вы сказали, побрякушки, забавное слово. Так вот, надела она их не потому, что ей приказали, а из-за того, что опасалась что-либо забыть. Да и вас она боялась после той демонстрации у вертолета. То есть, если бы вы там не стали показывать силу, то кроме одного записывающего амулета на ней ничего бы не было. Анастасия, встав с дивана, прошлась босиком до столика с напитками и налила себе в бокал очередную порцию алкоголя. После чего, сделав глоток, продолжила. Каким образом вы смогли вычислить Йонг Хван, нам и самим до сих пор не ясно. «На ней был амулет защиты от моих духовных сил», – спокойно пояснил я. «Кроме того, я произвел анализ ее данных и сравнил с теми, что были у меня. Все-таки раньше я с ней уже встречался». «Вот именно», – утвердительно произнесла императрица. «Это еще одно подтверждение вашей неправоты, потому как получается, что если бы вы не встретились с Йонг ранее, то и возможности вычислить ее у вас не было бы». «Более того, опять-таки, не применивы вашу силу возле вертолета, и я сомневаюсь в том, что Йонг активировала бы эту самую защиту. Более того, я уверена, что она вас узнала и потому сразу стала готовиться к побегу». Анастасия с усмешкой внимательно посмотрела на меня. «Все ваши предположения могут быть правильными только в одном случае. Знаете, каком?» «Нет», — с подозрением, глядя на довольное лицо собеседницы, ответил я, — «Только в том случае, если нашим врагам было заранее известно, кто именно прибудет первым от богини», — торжественно заявила она. «Если я знаю, кто у них сейчас здесь, то в чем проблема узнать им о том, что именно я тут буду первым?» — возразил я спокойно. «То есть вы считаете, что они знали о том, что сюда прибудете именно вы?» — иронично и недоверчиво спросила Анастасия. «Скажем так, я не исключаю такую возможность», — уклончиво ответил я. «Если это так, то я не совсем понимаю, почему вы прибыли один, а не как у всех богов, сразу группой», – спросила она меня. «На это есть логичное объяснение», – пожав плечами, ответил я. «Богиня не хочет, чтобы у наших врагов появились сведения раньше срока». «То есть мне следует ожидать нападения такого же плана, как вы недавно рассказывали», – задумчиво произнесла императрица. «Вполне может быть. Не стал я отрицать очевидное. Но если они знают, что я тут пока один, то вряд ли будут реализовывать такой план». «Другими словами, мы можем только гадать, и четкой уверенности у нас нет», — уточнила Анастасия. «Если шпионы инков и египтян до сих пор прячутся, то, скорее всего, посланник прав», — неожиданно высказалась в мою поддержку молчавшая все это время Сонг. «Ведь, насколько я знаю, и шпионов вычислить не удалось». «Это вопрос времени», — поморщившись, произнесла Анастасия. «Мадлен сейчас как раз над этим работает. Так что, думаю, по моему вопросу нам все-таки придется переговорить с ней. Кстати, Сонг, а что именно у тебя за задачи, ради которых сюда прислали посланника?» «Вызвольте из тюрьмы мою соратницу и нанести удар по секретной базе имперцев Джоу», — кратко ответила Сонг. «Кроме того, нужно изъять очень важный артефакт у Тайди Мулан, что остался у нее от богини». «И как вы собираетесь это реализовывать, если посланнику нельзя покидать территорию страны?» — насмешливо спросила Анастасия. «У меня достаточно возможностей, чтобы помочь Сонке без личного вмешательства», — уверенно ответил я. «Например, ту самую соратницу жрицы по имени Юка Нара я могу уже сейчас помочь освободить. Для этого уже все готово». «И ты молчал?» — возмущенно вскочив с места, воскликнул импульсивно Сонк. «Подготовка закончилась буквально сутки назад», — спокойно ответил я. «Это являлось не совсем правдой, но об этом, кроме меня, никто не узнает». «Юконара?» – удивилась Анастасия. «Бывший бригадный генерал Джоу, гений механизированных соединений?» «Да, именно она», – ответил я, опередив Сонг. «И потом она сможет воевать на нашей стороне?» – прищурившись, спросила императрица. «Сначала нам с ней нужно выполнить две другие задачи, а потом, конечно, будет», – уверенно ответила Сонг. «Это очень неожиданная и приятная новость». «То есть, получается, это именно ее ты пыталась освободить уже три раза?» Усевшись обратно на диван и откинувшись на спинку, расслабленно спросила Анастасия. «Да», – спокойно ответила Сонг, успокоившись и сев обратно в кресло. «Что ж, я прикажу Мадлен оказать вам полное содействие в ваших планах. Но, как вы понимаете, без нее ничего не выйдет все равно», – кивнув своим мыслям, твердо произнесла Анастасия. «Если подозревать начальницу моей службы безопасности, то ничего хорошего из вашей затеи не выйдет». «Не думаю, что Мадлен может меня предать. Но на всякий случай я не буду посвящать ее полностью в ваши планы. Пока что». «До тех пор, пока сюда прибудет посольство ваших дрога, у вас есть время в поисках шпиона. Хотя я лично считаю, что его тут уже нет». «Думаете, что Максим случайно обнаружил их главных агентов?» «Неуверенно произнесла Сонг». «Пока я не увижу причины, за которой наши враги решили слить заговор, то так и буду думать», – уверенно ответила Анастасия. Мы еще час обсуждали детали предстоящих действий. А также я подробно рассказал, кто такие Дрога и Нурки, и какие именно цели они преследуют. Все, естественно, в пределах разрешенных системой. После того, как мы покинули апартаменты императрицы, Сонг сходу заявила, что отправляется за Юка, если у меня все готово». Возражать я не стал. Тянуть с этим вопросом действительно не стоит. И да, я оказался прав. Хотя Сонг до сих пор не призналась в том, кто для нее Юка, но после моих слов лед между нами растаял. В доказательство этого Сонг ночью пришла ко мне и осталась до утра. Вопрос по поводу моих отношений с другими девушками больше не поднимался. Видимо, Сонг решила сделать вид, что она о них забыла. Вот только скоро они сами сюда явятся, и тогда будет мне тот еще геморрой на голову, если не придумаю способ, с помощью которого смогу избежать проблем.